Аноним. Из бамбукового дома в шатер на контрольный смотр шли плечом к плечу Митумов с Истиной, озябшись с первого шага за дверь. «Чай этот уморителен в наихудшем смысле слова!» — заикаясь от дружи, сказала Истина. «И никакие сахара с ним не сладят!» «Касаемо сахара?» — отвечал Митумов. Готов разрешить эту напасть, изучив личные припасы. Уже под светящейся глазообразной вывеской шатра истина не выдержала. Ну, ветер, зараза! Поймала бы и удавила ей богу! Зато какое небо звездное! Ничего страшного. В шатре оно вас не потревожит. «Горе для всех!» — даром, — афишировала подпись к вывеске и пусть никто не уйдет утешенный.